Глава, 17. Эдгар. Смотрю на трехлетнего пацаненка, который по-детски лопача. Что-то требует от Ясмины. И чувствую, как от внезапно нахлынувших флэшбэков сворачивается кровь в венах. Мои детские фотографии. Я не видел их уже очень давно. Наверное, они по-прежнему лежат в комоде в доме покойной матери. Но от чего то глядя на сына Ясмины... Я вдруг ни с того ни с сего вспоминаю те самые фотокарточки, которые мама хранила в моем детском альбоме. На снимках мне не больше 4-5 лет. Большие кори глаза, непослушные, немного вьющиеся волосы, и два заметные ямочки на щеках. Удивительно, но ясен сын выглядит так же, будто ожившая картинка из прошлого. Несколько раз моргаю и качаю головой, стряхивая морок. «Нет. Но ну, не может такого быть, верно? Это же абсурд! Ясмина родила сына от Кости, а значит, внешнее сходство со мной априори невозможно. Что, если мой воспаленный уставший мозг просто выдает желаемое за действительное?» «Да не брала я твою машинку!» – восклицает Ясмина в ответ на требовательные просьбы Карапуза. «Честное слово, не брала!» «Но ее нет!» «Не отстает он!» Ну, значит, ты сам куда-то ее спрятал. Повнимательнее посмотри в своей комнате. Смотрел! Чеканит с забавной уверенностью. А под кроватью смотрел? Да! Да, мир, ну я не знаю. Ясмин всплескивает руками. Вернись, пожалуйста, в свою комнату. Маме надо договорить. Кивком головы она указывает в мою сторону. И пацаненок поворачивается. Взгляд его глаз пуговок прилипает к моему лицу. А еще через секунду в них зажигается живой интерес. «А ти кто?» Интересуется малыш, делая шаг ко мне. «Меня зовут Эдгар». «Представляюсь я». Голос почему-то садится и звучит хрипло. «Эдгал?» Повторяет он, будто пробуя мое имя на вкус. «А я Дамил. Какой открытый малый. Ничуть не тушуется в присутствии незнакомого взрослого. Говорит уверенно и смело смотрит в глаза. Помнится, Миланка в его возрасте была куда более стеснительная. Наверное, потому что девочка. Рад знакомству, Дамир. Я присаживаюсь на корточке и протягиваю пацаненку раскрытую ладонь. Интересно, ответит на рукопожатие или все же сдрефит? Еще несколько секунд малыш пристально меня разглядывает, а затем снова делает шаг вперед и вкладывает свою ручонку в мою. Ну все, иди в свою комнату! чуть громче повторяет Ясмина, дергая сына за плечо. Невооруженным глазом видно, что ей не по себе. Бывшая жена нервно переминается с ноги на ногу, то и дело поджимает губы. А румянец на ее щеках из красного превращается в насыщенно багровый. Почему она так реагирует? Не хочет, чтобы я общался с ее сыном? Или дело в чем-то другом? Ясмина подталкивает малыша вглубь квартиры, а он упрямо повторяет. «Мама, Масинка!» «Фу, же неугомонный!» Вздыхает она, а затем оглядывается на меня. «Это-то все? Разговор окончен? А то, видишь, мне машинку надо искать!» «Ты ищи!» Спокойно отвечаю. А я здесь подожду. Потому что разговор ни черта не окончен. Есмина скрывается из виду, а я задумчиво почесываю висок. Внутри разбухает шокирующее подозрение. Но я не позволяю ему перейти в область сознательного. Пока не позволяю. Перед тем, как делать какие-то выводы, нужно как следует проанализировать полученную информацию и сопоставить факты. Минуты через три раздается довольно детский возглас. И я понимаю, что пропавшая машинка все-таки нашлась. А малыш-то оказался упертый. Пока своего не добился, маму не отпустил. Оказывается, это я его машинку спрятала. Виновато сообщает Ясмина, вновь входя в прихожую. Там дверца сломалась. Вот я ее и спрятала наверх, чтобы потом подклеить. Ну и как обычно из головы вылетела. Бывает. Отзываюсь я. Внимательно наблюдая за ее мимикой. На лице бывшей по-прежнему цветет смятение. Она явно обескуражена и никак не может взять себя в руки. Пожалуйста, давай отложим выяснение отношений до лучших времен. Яся утомительно трет лоб. А то у меня что-то сил нет, и голова разболелась. «Сколько лет твоему сыну?» Проигнорировав ее слова, спрашиваю в упор. Она вздрагивает. Направляет на меня испуганный взгляд и, ощетинившись, спрашивает: А что? Ответь на вопрос. А если я не хочу на него отвечать с вызовом Значит, для этого есть какая-то весомая причина. Я сохраняю хладнокровие. Какая еще причина? Ясен голос подскакивает на несколько октав. Не знаю, ты мне скажи. Это хватит! «Ты пришел сюда, чтобы меня мучить?» «Нет, я просто хочу знать правду». «Какую?» Выпаливает с отчаянием. «Какую правду ты хочешь знать?» Я молчу, испытывающе, глядя ей в глаза. Она знает, что я знаю. от Оттого нервы не выдерживают. «Ему три, ясно?» Она приваливается спиной к стене и обессиленно закрывает глаза. «Три года!» Точнее, три с половиной. Не так ли? Яся сглатывает. Ее веки по-прежнему опущены. А по щеке прокатывается слеза. Потом еще одна. И еще. Ее колотят мелкой, непроходящей дрожью. И она сипло просит. Эт, пожалуйста, уйди. Я очень плохо себя чувствую. Хорошо. Отвечаю я, отступая назад. Но помни, Яся, Это далеко не конец. Это только начало. С этими словами я шагаю в проем и, захлопнув за собой дверь, направляюсь к лифтам. Вот это да! Неужели жизнь преподносит мне очередной сюрприз?